Письмо 87. Семену Спиридоновичу Эсадзе. 1903 год, февраля 19 -го, Ясная Поляна. «Милостивый государь Семен Спиридонович, очень благодарен вам за вашу любезную готовность помочь мне. Примечание первое. Мне желательно иметь только то, что первое. Касается Хаджи Мурата, и то, кроме всего того, что есть печатного об этом, все это я знаю, и того, что есть в десятом томе актов». И второе. Распоряжение императора Николая I у Хаджи Мурати и вообще о Кавказской войне во время наместничества Воронцова и в особенности 50-й, 51-й и 52-го годов. Примечание второе. Остаюсь готовый к услугам и благодарный вам, Лев Толстой. Примечание первое. Историк и сотрудник военно-исторического отдела Тифлисского архива Эсадзе в письме от 5 февраля просил указать, какие материалы интересуют Толстого. Смотри письмо 78 и примечание 1 к нему. Второе. Эсадзе прислал Толстому выписки из архивных документов в библиографию печатных источников. Конец примечаний. Страница 545. -я.